Глава 43. Дюзл возвращается. Теперь две пары рук подталкивали импровизированное плавсредство. По мере продвижения майор с антиохом, топыря пальцы, разгребали липучие сгустки крови и все глубже увязали в трясине. По всему было видать, что редко Страхус принадлежит не к самым архитичным экземплярам среди себе подобных. Принадлежит. Или, вернее сказать, еще и так недавно принадлежал. Майор вкратце поведал Антиоху, что когда плыл в пасмурных водах озера, разглядел вдали утлый челн барона, который он сразу узнал по характерному пению волжских бурлаков. Озаренная красным фонарем фигурка барона кувыркалась через каждые одиннадцать метров. Кажись, смертельные трюки стали частью его рискового образа жизни, высказал свои опасения майор. «Папаню жалко!» — простонал Антиох. Стоило жулю коньки откинуть, и он совсем слетел с нарезки. Так они гребли, гребли, гребли, покуда их длинный чурбан не втреснулся в стену, не то из бутового, не то из отборного рвотного камня, как определил ощупавший темноту Антиох. — Конечно, я! — отфыркнулся майор. — Посвети-ка зажигалкой. Дверь показалась прямо-таки гигантских размерах, добрых одиннадцать метров шириной и двух высотой. Ее сварганили из неотесанного баобабника, предварительно стерилизованного для пользы дела, обили свинцовыми пломбами и выкрасили в желтый. Ей не нужно было поворачиваться на шарнирах, так как она прекрасно открывалась и без них. Достаточно было определенным способом надавить на наличник, и она моментально разваливалась, чем не замедлил убедиться ушлый майор. Преодолев и эту преграду, они учутились в подвале по соседству с подвалом майора где покоилось тело безвременно ушедшего редко страхуса невинно убиенное животное лежало на правом боку в самом плачевном виде из его хвоста из кромсонова осколками майоровой гранаты еще вытекала тоненькая струйка крови которая постепенно принимала буро зеленый оттенок в неверном свете зажигалки антиоха веки его были полуопущены длинные белобрысые реснички рассыпались по щекам морда задралась к словно в последнем желании сделать глоток минералки эвиан. Так лежал почивший в бозе редко Страхус, простирая лапки к небу в невыразимой мольбе. Все его 114 ребер выпирали наружу сквозь заскорузлую толстую, как у карбонария, кожу, а в уголках ртища уже извивались дождевые черви. Майор с Антиохом разом отвернулись не в силах вынести столь душещипательное зрелище, и приблизились к бреше, откуда впервые выкатился перекати полем барон Делда. Поднявшись к трупу Жюля, они перелезли через стену, высота ее в этом месте составляла немного много ни мало 11 сантиметров, и оказались на мусорной куче, исторические предпосылки строительства кои всем известны. После еще одного восхождения, потребовавшего полной концентрации сил, они достигли коридора, где, мигая заспанными фарами, поджидала их кадилачка. Путешественники обогнули по дуге раздербаненную дыру, откуда они только что вылезли и, крадучись, поднялись по ступенькам. Едва они показались на лестничной клетке, кто-то набросил на них рыбацкую сеть, спутавшую их по рукам и ногам. Два отменно прицельных удара демократизатором отправили их одного бац за бац другим в такой глубокий нокдаун, что им стало слышно, как на ринге из трескучей скорлупки вылупляется малютка Моль. Они погрузились в коллективное, бессознательное. Глава сорок четвертая, без названия. Прокопченное тело майора, закаленное в борьбе как с внешними влияниями, так и с внутренними возлияниями, было крепким, как старый форт. Он первым пришел в себя и обнаружил, что не в состоянии пошевелить ни рукой, ни мозгой, что дало ему повод заорать, как резаному, и вывести антиоха из, казалось бы, непробудной спячки. Антиох был связан тем же, чем и майор, то есть струнами от пианино одной японской и в цвету, что, в свою очередь, дало им повод обменяться исключительно тонкими афоризмами насчет женщины-любви. — Любовь? — промолвил Антиох. — Странная штука. — Да уж, — подтвердил майор. — Ты прав, как никогда. Мне б самому до этого ни в жизнь не додумкать. — Женщины? — промолвил Антиох. — Как кошки. — Да уж, — подтвердил майор, — они кричат и царапаются, когда скребутся. «Нет, — Нет-нет, — запунцовил Антиох, — я совсем не то имел в виду, я хотел сказать, что они ласковые, как пушистые кошечки. Во — Во-во, недаром говорится, кошки, как бабы, на это дело слабы, — подхватил майор. — Ты читаешь мои мысли, — отвечал Антиох, безмерно довольный тем, что его теоретические залипухи находят живой отклик и понимание. Меж тем, эту призанимательную беседу прервало появление комического, как веселящий газ, персонажа, в котором пленники смутно узнали Дюузла. Он сжимал в кулаке конец длиннющей веревки, волочившейся по полу и утекавшей в пройму двери. «Ух, ха-ха!» — горланил он, посверкивая гляделками типичного психа ненормального и к тому же еще и буйного, невзирая на вогнанную в них лошадиную дозу вакцины против бешенства. — Сыворотка против бешенства матки лошадей разработана в Пастеровском институте. — Имя барона Д.Л. Да. Вам что-нибудь говорит? Он грубо рванул веревку и выдернул на свет какого-то пенсионера, задрапированного в пеплом в античном вкусе. — Папаня! Так, твою, раз так! — заревел Антиох, в отчаянии ломая связанные руки, что было делом ой каким замороченным. — Собственной персоной? — прорычал в ответ Дзюузл. Он не пожелал мне показать, где трах-трах феище, заправдышней, так что я буду вас истязать на глазах у барона, если он так, и не почешется его отдать. Но ты, педрила с жопой гомодрила, завелся майор, чтоб твоя прямая кишка намоталась на толстую одиннадцать раз, чтоб тебя шакалы сожрали с вонючими потрохами и не подавились костями, оставь в покое несчастного ветерана. барон ДЛД размайно почесывал бороду с таким отсутствующим видом будто ему и впрямь все было до фени на хрена козе баян уважил просьбу диул все равно я буду пытать не придурка а вас он привязал веревку на которой держал барона как конному шпингалету оставив дряхлой, но доблестной развалине на все про все каких-нибудь 50 сантиметров поводка барон сверлил взглядом антиоха и потренька нечувствительных отцовских струн Из его впалых глазниц выкатывались крупнокалиберные слезы. Дюзл тем временем выскочил из комнаты и размашистым шагом прошастал на другой конец коридора. «Халдей-то в мастерскую поперся!» — пробубнил майор. «Я всегда подозревал, что из дрели может получиться вполне сносное орудие пытки. Надеюсь, он испробует ее сперва на тебе!» — заключил он с неестественно громким кряканьем. «И я!» — в припадке благородства сказал золотосердый Антиох. Пораженный столь самоотверженной готовностью идти на заклание, майор в свой черед залился горючими слезами. Антиох мигом подцепил эту заразную инфекцию и обрызгал глазной росой половые доски. Оборон истерически затрепыхался на коротком своем поводке, скуляя и повизгивая, словно предчувствие беды неминучей. Заметим, что он, конечно, должен был слышать страшные угрозы негодяя диузла если только не был глухой тетерий негодяй диузл меж тем все не возвращался внезапно по небу прокатились великолепные сверхзвуковые раскаты на дом майора круто спикировал истребитель когда между ним и крышей оставалось метров так сто он задрал нос к сверху и на выходе из пике выбросил молниенос на распустившийся парашют За секунду-другую авиатор достиг крыши и прошип ее, как тараном, ногами без каких-либо вредных последствий для здоровья, благодаря набранной по инерции скорости и вездесущему притяжению. Майор с антиохом лишь приблизительно представляли себе, что же творится вокруг. Затаив дыхание, прислушивались они к дробному стуку шагов по кровле, которые захрумкали сразу вслед за обвальным сходом черепицы. Вот каким разрушительным последствиям может привести несанкционированная высадка воздушного десантника. Кто-то спустился по лестнице на первый этаж. Затем шаги удалились в сторону мастерской. На цирлах приковыляла тишина, раздираемая причитаниями трех повязанных одной недолей мужиков, слажено плачущих в голос. За этим занятием и застал их Дюузл, когда выгреб из чулана. Зациклившийся на убийстве психопат ничего не заметил. Он приволок с собой рубанок, чье отточенное лезвие свирепо высовывалось из колодки аж на целый сантиметр. — Это что за агрегат? — Отвечай, майор! — проблеил он, суя столярно-пыточный инструмент под нос майору. «Рябина — Рябина! — хладнокровно отвечал майор. — А ты что думал, распиндяя малохольный что я стану покупать дрянь всякую при моем-то кокаиннике? Как обухом по голове ударенный ответом майора, дюзл ошарашенно попятился. А у барона Д.Л.Д. вдруг прорезался дребезжащий голосок. — Не надо им делать бобо! Я скажу, где трах-трах фей! В шаре на лестничных перилах! А в этот самый момент раздался сухой щелчок, бабахнул выстрел и ввалился, не запылился дундурек Атлантип с дымящимся пистолетом в зубах. Пуля пробила на вылет Дюзлов, а пофигус — червеобразный отросток и без того слепой кишки. Он повалился на паркет, как подкошенный, «Ну, вылитый мертвец! Краши только в гроб кладут! А может, просто прикалывался!» Дундурек с криво пришитой ухмылкой пялился на своих подельников, наклоняясь над распростертом телом. В последнем приливе энергии Дюзл занес рубанок над лысиной пришельца. Лезвие выскользнуло и, содрав кору головного мозга, заплутало в извилинах ацтека где одно лишь серое вещество привольно плескалось у стенок затылочной, лобной, височной и теменной костей этого человека со странностями, если не сказать больше. Дю узл откинулся на то место, где лежал раньше и протянул ноги, теперь уж навеки, а мозги Дундурека протекали на его покойное лицо оранжевым говяжьим фаршем. «Тубаря врезали!» констатировал смерть майор. кана обоим!» Он почувствовал, что на его руках Полопались струны и сообразил, что тут не обошлось без участия пули, прошившей дюзла. «Молоток, дундурек!» — сказал майор. «Если б не он, обтесали б нас, как папа Карла!» Он быстро выпростол обе руки, разрезал перочинным ножичком путы антиоха, и с четверть часа они разминали гимнастикой занемевшие члены. Затем, в ППХ позабыв про барона ДЛДа, кубарем скатились по лестнице — отвинтили шар и в его полости обнаружили бесценный трахтрахфей не подкожный а самый что ни на есть настоящий в кое то веке антиоху сразу вспомнился горячо любимый папочка и оторвавшись от благоговейного созерцания трахтрахфея он в припрыжку понесся на второй этаж Майор замешкался и нагнал его в комнате, где Антиох уже вздернул барона, предварительно вывесив за окошко исхудалое туловище вместе с головой и конечностями. Веревка, завязанная вокруг шеи старика, предусмотрительным дюзлом, прерывисто натягивалась с каждым разом все слабее и слабее. — Поздравляю, — сказал Антиох. — Мы остались страх трах и никому ничего не должны. Кадилачка гнала вдоль по берегу. Когда она вырулила на петляющую над океаном дорогу, антиох тормознул. Солнце стояло высоко-высоко. Резвилось блескучее море, кулдыкали дерьматросы. Майор отпахнул дверцу и вылез на природу. Неспешно приблизился к краю обрыва и, резко размахнувшись, запузырил трах-трахфей вдаль. Ужас! Ужас, как далеко! Он исчез под волнами с веселеньким чпок-бульбульканьем. Затем майор снова плюхнулся в тачку, антиок нащупал стартер, из с изрыгаемой бранью разбуженного мотора они скрылись за поворотом дороги, но недремлющее око бога продолжало их видеть.